chest 27. Фазовый переход. 5 мая 2019 года 12 часов 45 минут. Московская область. Государственная дача Новоагорьёво. Хоть никто и ничего пока не объявлял, уже больше месяца страна живёт по законам нового мира. Старый мир иначи именуемый. Бэкс Американа, предварительно проболев долгих 10 с половиной лет, скончался в своей постели в ночь с 1 на 2 апреля 2019 года одновременно с президентом, министрами и нардепами Украинской республики, дисквалифицированной российской властью. К разборке воняющих отборной тухлятины развален бывший Верховной Рады здании на Банковой улице, а также Министерство обороны и Генерального штаба у железнодорожного вокзала приступили лишь недавно, когда у новой власти в Киеве до этого дошли руки. Прежняя чисто военная администрация организационными вопросами занималась недостаточно, а пан Кличко вместе со своими чиновниками заблаговременно улетучился из столицы бывшей Украины в Винницу. откуда пытался управлять городом, как говорится, не привлекая внимания санитаров. Назначенный генерал-губернатором Рамзан Кадыров уже побывал в своей новой епархии, расставил по местам людей из своей команды и приказал им действовать со всей возможной решительностью, ибо сложившееся положение нетерпимо. И вот он в президентском кабинете докладывает о проделанной работе и излагает личные впечатления. Последнее быть может самое главное, ибо война идёт не столько за территорию или города, сколько за людей и их души. Впечатления от Киева Владимир Владимирович удручающие, размеренно говорил Кадыров, как от какого-нибудь заштатного города, в котором мэром 20 лет был настоящий безумец, кругом грешь и одичание. Когда туда вошли наши люди, местный народ ловил на улицах грабивших магазины мародёров и линчевал их в голом виде, привязывая к столбам. Харам это, Владимир Владимирович. То есть по-русски мерзость. Да действительно это мерзость, сказал президент, поднимая взгляд на собеседника. Но как сказал Иисус Христос евреям, не к здоровому человеку врача посылают, но к больным. Харам нужно вычистить, одичавших людей вразумить, нормальную жизнь восстановить. Мы думаем, Рамзан Ахматович, что эта задача как раз вам по плечу. Да, Владимир Владимирович, согласился глава Чечни. Мы все ваши пехотинцы и без колебаний выполним любой приказ. Да, я это знаю, кивнул Путин. Там за воротами Вы выполнили своё дело просто на отлично. Востановили доверие между советской властью и чеченским народом. А многие ваши земляки с низкали на полях сражений с германским нацизмом славу отважных и преданных воинов. Гитлер это дадждаль, сказал Кадыров. По-христиански антихрист. Война против него и его последователей священна. А каждый мусульманин, что пал на поле боя, попадёт в рай. Уважаемые люди на той стороне, в рат поняли это и согласились с тем, что когда посланец нечистого обольщает тебя сладкими речами, то это путь к погибели. А Иосиф Вессарионович, да продлятся его дни, под вашим влиянием отвратил свой слух от плохих советников, нашёптывающих ему злые мысли. Здешние украинские власти такие же шайтаны, ибо они сделали свой народ подобным скотам или зверям. Ложь, которую они изрекают с той же лёгкостью, с какой дышит, выдаёт в них пособников врага рода человеческого. Да это так. Но у здешнего антихриста Нет лица, в которое можно было бы плюнуть и сказать «Вот он, виновник всех бед!» — вздохнул президент. Порошенко, Помпео, Трамп и их противники, вроде Обамы и Клинтона, не более чем говорящие куклы. Даже там, где они сильны, истинные хозяева западного мира тщательно соблюдают инкогнито, выставляя вместо себя пустышки. Но это не повод впадать в уныние и отказываться от борьбы. Если мы сдадимся, то мир погрузится во тьму. А зачем нам тогда такая жизнь? Нечистый навивает на людей уныние для того, чтобы ему было легче достичь своих целей, сказал Кадыров. Но мы будем стоять твёрдо и делать своё дело. Ибо чем тяжелее задача, тем слаще победа. Будьте уверены, всё, что необходимо будет выполнено вовремя и в срок. Потом Кадыров ушёл, в Киеве всё будет хорошо. И пришёл Бастрыкин. Он молча положил перед президентом папку с делом Чубайса. Собственно, в этой папке были только выжимки выжимок, ибо для того, чтобы привести сюда всё дело со всеми его ответвлениями, Потребовалось бы пара больших грузных грузовиков-длинномеров. Очень долго президент не решался трогать эту клаку, как раз в силу её разветвлённости и укоренённости в структуре российской власти. Но теперь, когда западному коллективному антихристу брошен прямой вызов сохранение прежнего положения становится нетерпимым. Но всё же первое лицо мучили жестокие сомнения. Вы понимаете, Александр Иванович, сказал Путин, глядя прямо в глаза собеседнику. Если всему этому дать ход, то получится ещё один процесс века. В Российской Федерации подобного ещё не было. Представьте себе, на скамье подсудимых тысячи или полторы главных обвиняемых включая бывших министров, губернаторов, олигархов, депутатов и сенаторов, а также раз в 20, а может и в 30 большее количество второстепенных персонажей, шестёрок поддельников и соучастников. Из них процентов 10 или даже 20 люди, попавшие в эти жернова просто за компанию или по чьему-то злобному навету. И крики пристрастной толпы требующий для всех соучастников максимально сурового наказания. А потом последует в акханале гонений, когда ещё несколько лет в каждом, кто высказал невосторженное мнение, будут видеть врага народа и агента госдепа. А как же иначе, Владимир Владимирович? Пожал плечами руководитель следственного комитета. Верховенство права подразумевает и то, что каждое преступное деяние должно быть наказано в соответствии с законом. А тут полный букет: от банального кознокрадства до государственной измены, ибо невозможно назвать иначе содействие недружественным иностранным государствам в ослаблении экономической и военной мощи России. К тому же, часть из этих людей, кто тайно, а кто и открыто, мечтал видеть российское государство разрушенным. А вас как возмутителя их либерального спокойствия, замученным в Гаагском трибунале, как Милошевич или вообще как Каддафи. Значит так, Александр Иванович, сказал президент, решительно выдвигая к себе проскрипционный список. Во-первых, никакого единого дела и процесса века быть не должно. Не нужно нам тут подобной гигантомании. Тем более, что и коллега Сталин признался, что это был весьма неудачный опыт, после которого известному вам персонажу в Пенсне с трудом удалось остановить раскачивание государства. Во-вторых, 275-ю статью «Государственная измена» пока отложите в сторону. Шпионаж или выдачу государственной тайны большинству фигурантов инкриминировать сложно, а поправки 12-го года крайне расплывчаты. С юридической точки зрения. Сначала решением Верховного суда требуется признать экстремистскими или террористическими организации из предложенного вами чёрного списка, а уже потом карать всех причастных в соответствии с антитеррористическим законодательством. Поэтому начните с коррупции, халатности и прямого кознакрадства. Таких деятелей в вашем списке тоже предостаточно. Кто у государства не крал, кот нелиберал в третьих итогом всего этого дела должна быть неяркая и шумная медийная кампания щекочущая нервы плебса кровавыми зрелищами а гарантированное очищение России от нежелательных персонажей кого-то и в самом деле стоит посадить кого-то ободрать как липку и выдворить за границу кого-то отстранить от государственных должностей и контрактов а кто-то и сам поймёт что сел не в свои сани тихонько отойдёт в сторону. Это я, если что, о крупных бизнесменах и некоторых государственных чиновниках, которые пока что нужны нам для сохранения стабильности экономики. Госпожу Набиулину при этом не трогайте даже мысленно. Сначала необходимо изменить закон о Центробанке, а уже потом можно будет ворошить это осиное гнездо. Но ну, а пока кто-то же должен снабжать нашего врага паническими сведениями. в соответствии с которыми мы уже разорваны в клочья и вот-вот должны рухнуть и развалиться. Что она там нам нарисовала к концу года? 20% падения экономики? Вот и пусть рисует дальше на радость нашим врагам и на смех нам, ибо деятельность правительства в настоящий момент максимально отстранена от политики Центробанка. Потом Бострыкин ушел, и через некоторое время на стул напротив президента был чрезвычайный и полномочный посол Союза Советских Социалистических Республик в Российской Федерации Андрей Андреевич Громыко. Открытие вторых врат, через которые железнодорожные войска в кратчайший срок проложили однопутную ветку, тут же активизировало межмировые экономические связи, что было в интересах обеих сторон. Российская Федерация принимала от Советского Союза симпатичные золотые слитки, поддерживающие в тонусе процесс трансформации её экономики а тот в свою очередь получал станки и оборудование преимущественно российского производства очередь ранее расписанная на годы вперёд теперь стремительно сокращалась если в первые месяцы 95% грузопотока через врата составляло вооружение для РККА его высокотехнологичные боеприпасы для обеспечения боевых действий и только пять промышленное и лабораторное оборудование, то теперь картина поменялась кардинальным образом. Это только кажется, что после 1991 года территория России превратилась в технологическую пустыню, над которой властвуют американские, японские и европейские промышленные гиганты. Мол уйдут они из России. И тогда настанет такая же дикость, как и в XIX веке, когда самая крупная страна сама для себя паровоза поделать не могла. На самом деле это совсем не так, хотя либералы в этом направлении с переменным успехом усердно работали 30 лет. Но стоило полить эти хилые ростки былой промышленной мощи золотым дождём, как они сразу зазеленели и пошли в рост. Вроде бы после введения супер-пупер-санкций в России должен начаться кризис. Однако на воротах заводов висят не объявления об увольнениях по сокращению штатов, а списки вакансий, которые необходимо срочно заполнить новыми работниками. Проблема только с производством электронной компонентной базы. либо до начала ликвидации несостоявшегося украинского государства эта задача выглядела неподъёмной, нерентабельной. Сейчас, когда стране фактически объявили технологическую блокаду, и единственными легальными поставщиками микросхем остались китайские производители, и так находящиеся под санкциями по делу Хуавей, а также демонстрирующая независимость Малайзия, Проект создания производственных мощностей микроэлектроники на собственной территории получил право на существование. Время такое беспокойное пошло. Сегодня поставки электроники из Китая и Малайзии есть, а завтра они могут внезапно прекратиться. Поэтому значительная часть инвестиционного фонда, в том числе и золото, полученное от товарища Сталина, будет использовано для решения этой задачи. Но чтобы эти грандиозные планы стали реальностью, помимо денег требуется время, а еще специальное оборудование, основным поставщиком которого является голландская компания ASML. Супер-пупер санкции Трампа запрещают европейским производителям поставлять в Россию и заодно в Китай, главная любовь Трампа, Любое высокотехнологическое оборудование. Остаются только партизанские методы поставок через ту же Малайзию или итогом происходящих событий должен стать полный слом американской гегемонии в мире, чтобы ни Трамп, ни кто-нибудь еще не смог диктовать миру свои условия. А если решать эту задачу, то продвигаться следует не до границы 1939 -го года, и даже не до конечной границы СССР или Варшавского договора, а в конечной перспективе до самого побережья Атлантического океана. При этом не мытьём, так и катаньем, всячески избегая риска ядерной войны. Подумав об этом, президент с особенным интересом посмотрел на советского посла. Однако же говорил сначала о другом. Насколько я понимаю, — сказал он, — вас можно поздравить со смертью Гитлера и фактической победой в войне. Весь мир ликует, а Германия на грани капитуляции. — Да нет, господин президент, — с легкой улыбкой ответил Громыко. — С данным знаменательным фактом поздравить надо скорее вас, ибо это ваш самолет сбросил бомбы, поставившие точку в кровавой карьере величайшего злодея в истории. И вообще, столь быстрый конец войны стал возможен в результате помощи, которую ваша страна оказала моей стране в её исторической борьбе. Дипломат. Хорошо хоть мистером не обозвал, подумал Путин, но вслух сказал: Мы с вами одной крови, а потому эта помощь вашей стране была нашим священным долгом. К тому же, возьмись мы помогать французам в сороковом или царю Николаю в шестнадцатом. Результат этой помощи едва ли был сколь-нибудь отличен от нуля. Что есть, то есть, Владимир Владимирович кивнул Громыко, протягивая президенту конверт. Товарищ Сталин просил передать вам личное письмо, в котором он благодарит за оказанную помощь и выражает надежду на будущее сотрудничество. Прочитав послание лучшего друга советских физкультурников, Путин некоторое время сидел неподвижно, обдумывая ситуацию. "Ну что же", сказал он наконец. "Такие предложения стоят дорого, особенно со стороны такого человека, как товарищ Сталин. Я думаю, что с учётом наличия у нас достаточно высокопроизводительных ВРАД, придёт время, когда экономические потенциалы между мирами выровняются". А вот дружба между дедами и внуками останется навсегда. В то время как у вас там война за Европу подходит к концу и осталось только принять за Гитлером наследство, у нас тут всё только начинается. Вы уверены, что преемник Гитлера сдаст нам всю Европу на блюдечке? С некоторым недоверием спросил Громыко. Уверен, ответил Путин. Германия сейчас примерно в том же положении, что и в ноябре 18 года. Армия разгромлена и беспорядочно отступает. Враг вот-вот ворвётся на территорию Фаттерлянда, а в немецком руководстве никто не горит желанием сражаться до последнего немца. То есть у Гитлера такое желание было, но он нечаянно умер. В таком случае главное не подвергать партнёра по переговорам ненужным унижениям. и позволить ему свалить самые страшные грехи системы на злую волю покойного, который был злобным, неуравновешенным мерзавцем, контуженным и травленным газами. Всё что угодно, лишь бы не платить за нужный военный результат тысячами и миллионами жизней бойцов и командиров Красной армии. Они своё дело сделали. Теперь с достигнутых ими позиций должны поработать дипломаты. 4 сентября 1942 года 12 часов 45 минут Берлин Дворец Кронпринца Временная Рейхсканцелярия Рейнхард Тристон Эйген Гейдрих бывший наци номер 2 а ныне исполняющий обязанности фюрера германской нации узнав о смерти Гитлера Гейдрих в мгновение испытал тошнотворное ощущение свободного полёта, такое же, как в тот момент, когда кабина подбитой машины, неудержимо рушащейся к земле, уже покинута, а парашютный купол над слабым комком человеческой плоти ещё не раскрылся. Эта смерть была событием ожидаемым, неизбежным и всё равно в чём-то внезапным. Раньше в своих решениях Гейдрих мог сослаться на волю фюрера, но теперь на некоторое время фюрер он сам, а потом должность вождя немецкой нации займёт кремлёвский горец перед загадочной и непостижимой личностью, которого Гейдрих благоговел. Не каждому дано оплодотворить в своей воле стихию революционного хаоса. На руинах прежнего государства породить новую империю, еще более могучую, чем прежняя. Этим чувством он проникся, пока там, за вратами, сидел в хранилище для отработанного германского генералитета и сначала от скуки, а потом и с интересом изучал историю того мира. Чего-чего... о возможности для самообразования у тамашних сидельцев было предостаточно но закостневшим в своей кастовой спеси господам генералам всё это было не интересно а вот гейдрих потихоньку причещался потусторонней мудростью почитывал он из свежайшую на 2018 год популярную литературу по антропогенезу Немецкий перевод книг в библиотеку-хранилище добавили по его просьбе, и эти новенькие, еще пахнущие краской тома, не оставляли на любимой некогда расовой теории и камня на камне. Именно поэтому, когда Сергей Иванов вызвал Рейнхарда Тристана Ойгена на решающее собеседование, тот внутренне уже был готов и к его итогу, и к конечным задачам. Особенно ему не нравилось то, во что Германия превратилась к концу второго десятилетия 21 века. Откормленная свинья, под низким лбом которой нет и намека на интеллект. Живой запас продовольствия, который будет употреблен, как только у хозяина настанет в том нужда. С одной стороны, это так по-европейски, а с другой, последователи Сталина, которых стоит отличать от всех прочих большевиков, никогда не относились к подвластным им народам со столь беспощадной утилитарностью. Германская демократическая республика, организованная в их зоне оккупации, гораздо больше походила на нормальное германское государство, чем то, что из ФРГ сотворили союзники по второй антанте. Впрочем, времени на колебания почти не оставалось, ибо русские из будущего в своей обычной манере проживали позаботились о том, чтобы смерть Гитлера стала событием громким и максимально публичным. Об этом кричали листовки, буквально в одну ночь засыпавшие города Германии и оккупированной Европы. Об этом на всех возможных языках вещали и радиокомментарно, и потусторонний голос России. Злой гений Германии и величайший мировой преступник сдох. Склеил ласты упокоился на дне грандиозной воронки и отправился в ад по следам своих предшественников Атиллы, Чингисхана, Батыя и Наполеона, которые хотели завоевать весь мир, но только погубили свои народы, потратив их в бессмысленных войнах. Окупированные страны Европы ликовали. В Германии объявили трёхдневный траур. Последний раз такое случилось после залпового разгрома групп армий Центр и Север, а также кровавой бойни под Варшавой, уложившей в могилу остатки германской кадровой армии. А вот в Осло, Копенгагене, Амстердаме, Брюсселе, Париже, Лионе и Марселе реакция на смерть Гитлера была совершенно особенной. Там этот траур праздновали А где-то и вовсе чёрные люди поздравляли друг друга с этим событием и надеялись, что теперь Рейх не доживёт и до Рождества. Мол, теперь на атлантическое побережье Европы непременно высадятся англичане, и пока русские переводят дух после тяжёлых сражений, заберут деморализованные территории Западной Европы себе. Эти несчастные даже не подозревали, что если бы хоть на малую долю сохранялась вероятность такого течения событий, то Адольф Гитлер был бы жив до сих пор, а Красная армия строила бы планы обхода территории Рейха через Скандинавию и Италию. Кстати, об Италии в наиболее дурацком положении из всех европейских политиков оказался император Второй Римской империи Бенито I. Новые римляне, тьфу ты, итальянцы, в грош не ставили свою власть, возможность которой достигать поставленных целей растворялась в пространстве с каждой минутой. Того и гляди, к дону Бенни придут уважаемые люди, и, несмотря на арест маршала Бадольо, под прицелом пистолетов и ручных пулеметов настоятельно потребуют, чтобы их любимый дучи отрекся от всех своих постов, должностей, и титулов и свалил куда-нибудь подальше от Италии, желательно прямо в ад. Вот такая реакция на смерть Адольфа Гитлера была в Германии и покоренных ею странах. Действовал и Гейдрих. После нескольких коротких распоряжений, отданных по линии СС, временный фюрер германской нации сел в свой роскошный хорьх и приказал ехать в Цоссен, куда после оставления Адольфа Вермахт там в Восточной Пруссии перебралась ставка Верховного командования сухопутных войск во главе с францом Гальдером. 4 сентября 1942 года 14 часов 5 минут Восточная окраина Берлина. Ставка ОКХ в Цосине. Рейнхард Гейдрих и франц Гальдер. Ну вот франц и всё. сказал Гейдрих Гальдеру, когда эти двое остались одни в огромном кабинете для совещаний. Года для уничтожения Германии большевикам и их покровителям не потребовалось. Всё закончилось за 5 месяцев. Костяк кадры военной армии нам тоже сохранить не удалось. Всё, что у нас осталось по этой части это офицеры в учебных частях и, собственно, высший генералитет. Да Рейнхард согласился Гальдер. Положение припаршивое. Русские обставили нас по всем статьям. Но и вы были хороши, когда приказали использовать в Варшавской операции такую отраву, как Д-9. Это были наши последние резервы, а вы сожгли их с таким беспощадным легкомыслием. Наш последний резерв это сам германский народ, сказал Гейдрих. А как раз он остался вполне в редим. Один раз показав свои возможности на примере правительственного квартала Берлина, в дальнейшем русские избегали ударов по городам. Но если бы я не применил всех возможных средств по спасению отрезанных групп армии Север и Центр, фюрер мог стряхнуть с себя оцепление, вылезти из своего логова в Бергхофе и натворить таких дел. что нынешняя ситуация показалась бы вам просто праздником. Если бы вы знали картину во всем ее многообразии, а не так, как сейчас, то тоже считали бы, что легко отделались. Могло быть гораздо хуже. «Да — Да! — в удивлении приподнял бровь Гальдер. — Ну так просветите меня, Рейнхард, раз уж вы начали этот разговор. «Здесь — Здесь, — мотнул головой Гейдрих, после завершения битвы за Смоленск Маршане взяли на себя труд написать общее либретто предстоящей войны, согласовали его с Кремлёвским горцом, после чего все дальнейшие события напоминали хорошую оперу, в которой каждой арии было своё место. Нас били по уязвимым флангам, оставляя относительно хорошо защищённый центр на потом. И только когда вся огромная армия большевиков по своим кондициям сравнивалась С элитными марсианскими войсками ваш кадровый костяк был сожран одним грандиозным укусом. И ведь не подавились, чего следовало ожидать от криворуких большевистских генералов прежних времен, а тщательно разжевали, не оставив ни одной целой косточки. Но это в нашем мире. Здесь фюрер быстро самоустранился от командования армии, позволив вам проявлять свои таланты. Теперь в этом мире никто и никогда не скажет, что эту войну проиграл тупой Ефрейтер, либо генералы и только они вели вермахт от поражения к поражению. Там, в мире марсиан, всё было по-иному. Там нам удалось дойти до подступов к Москве и Петербургу, взять Крым, ворваться в Сталинград и выйти к Кавказу. И руководил вермахтом в этом великом походе вождь германского народа Адольф Гитлер. при принятии решений руководствуясь своими гениальными озарениями. Насколько я понимаю, — хмыкнул Гальдер, — в итоге все кончилось даже хуже, чем здесь. — Намного хуже, — вздохнул Рейнхард Гейдрих. Боевой опыт Красной Армии нарастал постепенно, и наши поначалу небольшие поражения перемежались с существенными успехами. Но время, которое играло за русских и против нас, было неумолимо, в результате чего наши успехи становились всё скромнее, а победы русской армии всё значительнее. И в это же время фюрер со своими гениальными озарениями вмешивался в ход операций, когда нужно было отступить с целью сохранить войска или в наступлении перейти к обороне на выгодном рубеже. не доводя подвижные части до полного истощения. В результате мы проиграли сражение под Сталинградом, потеряв в нём полмиллиона солдат. Потом мы проиграли генеральную битву под Курском, где лоб в лоб сошлись армады русских и германских танцеров. Вермахт поставил на то сражение все свои резервы, был бит, и подобно армии Наполеона стал откатываться к родным пределам на запад. Каждое следующее поражение было страшнее предыдущего. Война с русскими продолжалась 4 года и унесла 7 миллионов солдат и офицеров и ещё 1 миллион гражданских немцев. Когда всё уже было предрешено и Рейх изнемогал, истекая кровью, англосаксы переправились через свой канал и вцепились нам в оголённый зад. В результате, когда всё закончилось и Адольф Гитлер решил нас покинуть, Вся территория Германии была вытоптана войной, а превращенный в руины Берлин завален трупами своих обитателей. В итоге не оказалось такого немецкого генерала, пережившего войну, который в своих мемуарах не написал бы, что все сражения были проиграны из-за дилетантского вмешательства тупого ефрейтора, а русские, значит, ему только помогали. «Да уж, Рейнхард». вздохнул гальдер апокалиптическая картина, которую мы вокруг себя не наблюдаем. Воистину узнав о таком, возблагодаришь марсиан, которые хотят взять Германию без особых разрушений, а не превратить её в раздробленные руины. Марсиане до предела рациональны, хмыкнул гейдрих. Да и кремлёвский горец из той же породы. Германский промышленный потенциал необходимым для противостояния растущей мощи англосаксов, а германский народ они видит одним из краеугольных элементов своей политической системы. Если подняться над мировой суетой и посмотреть на всё происходящее сверху, то становится понятно, что противостояние немецкой рациональности и восточной иррациональности на самом деле мнимо. Во многих аспектах они между собой прекрасно уживаются, а в некоторых даже сотрудничают. Овы, но это так. Ну хорошо, Рейнхард, согласился Гальдер. Я готов вам поверить, что немецкая нация нужна русским не для того, чтобы отправить её в Сибирь. Но что мы сейчас должны делать конкретно, чтобы избежать полного разгрома и разорения? Нам, Франц, в настоящий момент необходимо вступить в переговоры о почётной капитуляции и закончить эту злочастную войну. Произнёс Гейдрих: "Такие переговоры могли бы произойти на нейтральной территории в Швеции или Швейцарии, или же где-нибудь на нейтральном участке фронта, там, где передовые позиции занимают части марсиан, способные гарантировать надёжное перемирие". Знайте Рейнхард, немного подумав, произнёс Гальдер: "Последний вариант выглядит предпочтительнее. И ехать далеко не надо". И репутация у марсиан получше, чем у шведского или швейцарского правительства, где на переговорах совсем не исключено появление боевиков британского SAS. Нейтралы они такие: купят тебя за дёшево, а продадут в три дорога, немного подумав, он добавил. Но и лучшим местом для таких переговоров с моей точки зрения будет Мысловец, между Котовицем и Краковом. позиции под которым занимают сразу две лучших марсианских панцер-дивизии — Каманская и Кантемировская. Если вести переговоры, то только там, не полагаясь ни на каких нейтралов. «Франц — Франц! — удивленно воскликнул Гейдрих. — Неужели вы сами хотите возглавить делегацию? — А почему бы и нет, Рейнхард! — ухмыльнулся Гальдер. — Вы уже бывали в гостях у марсиан, а я пока как-то не сподобился. Надеюсь, что с противоположной стороны тоже будет присутствовать фигура соответствующего ранга. Сам Кремлёвский горец на переговоры не приедет. Для него это мелко, сказал Гейдрих. Встретиться с ним вы сможете, если согласитесь отправиться в Москву, и то не наверняка. Скорее всего, с вами будут беседовать его доверенные лица. Начальник генерального штаба Гер Василевский и министр иностранных дел Гер Молотов. И уж кто точно будет присутствовать, так это посол марсиан при дворе Кремлёвского горца Гер Иванов. Если у Мефистофеля имеется антипод, то это как раз он. "Да?" удивился Гальдер. "Из чего вы это взяли?" "Мефистофель губит души тех, кто ему доверился", ответил Гейдрих. "А Гер Иванов?" Готов дать вам последний шанс, насколько бы вы ни были грешны. При этом ничего не надо подписывать кровью. Все договорённости произносятся только устно, хотя при отказе от соглашения гибель души и вечные мучения гарантированы. А теперь, если вы согласны, давайте этим займёмся. И больше не во времени у нас нет. 4 сентября 1942 года, 23 часа 15 минут. Москва. Кремль. Кабинет Верховного Главнокомандующего. Присутствуют Верховный Главнокомандующий, Нарком обороны и Генеральный секретарь ЦК ВКПБ Иосиф Виссарионович Сталин, Начальник Генштаба, Генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский, главнокомандующий экспедиционными силами, генерал-лейтенант Андрей Николаевич Матвеев, посол Российской Федерации в СССР Сергей Борисович Иванов. Ну вот и всё. Начал разговор Верховный, обращаясь к Сергею Иванову. Как вы и предсказывали после смерти Гитлера ваш крысиный волк Сразу уже заговорила о прекращении состояния войны, но только на переговоры вместо себя собирается почему-то прислать Гейдрера. Гейдрих думает исключительно о благополучии самого Гейдреха, сказал Иванов. Мавр сделал своё дело. Мавр может исчезнуть, не прощаясь, и никто не будет его искать. Особенно если скрываться он будет в США, которая с местным третьим рейхом не воюет. а потому не будет преследовать бывших нацистов. Он считает, что поскольку тут не отличился никакими особенными преступлениями против человечности, не стоял у истоков геноцида евреев, цыган, русских, чехов и так далее, то единственное, что ему можно инкриминировать это членство в СС. Какая мелочь. Вернер фон Браун тоже был членом СС. что отнюдь не помешало его карьере на поприще американской космонавтики. Была правда в его послужном списке ещё и операция "Консервы", открывшая начало Второй мировой войны. Но с точки зрения самого Гейдриха это сущий пустяк. Невинная военная хитрость в условиях, когда беспричинное верломное нападение ещё выглядит предосудительно. 2 года спустя они с Гитлером даже не стали придумывать повод для нападения, ибо уже было можно. Крах Советского Союза выводил Германию в безусловные лидеры на европейском континенте, которому никто бы не стал задавать неудобных вопросов. Но не срослось, а потому с глаз долой из сердца вон. "И вы, товарищ Иванов, так спокойно об этом говорите?" удивился Сталин. А как ваши планы сделать Гейдриха свидетелем на будущем процессе над нацизмом и его пособниками? А мы, товарищ Сталин, сказал тот, выпуская Гейдриха в окружающую среду. Заранее предполагали, что он может не вернуться в наши руки, а потому ничего не оставляя на волю случая, записали его показания на допросах аудиовизуальным способом. Там есть про всё. Так сказать, комплексный обед. альчики оближешь. Если Гейдрих не захочет свидетельствовать против нацизма гитлеризма и его пособников в западных странах лично, то мы пустим его в записе. Эффект, я думаю, будет не хуже. Самое же главное, чего мы хотели добиться этой комбинацией с возвращением Крысиного волка в родную стаю, это по возможности сократить сроки войны и до нуля уменьшить потери Красной армии на её последнем этапе. Когда яростное сопротивление вермахта будет уже бессмысленным, преследующим цель уложить в могилу Гитлеру весь немецкий народ. Для покойного фюрера поражение в этой войне крах дела всей его жизни. А вот для германских генералов это всего лишь досадная неудача, которую можно и нужно пережить, чтобы лет через 20 попробовать снова, уже в другой комбинации союзников и противников. Один раз так они уже поступили в восемнадцатом году, так почему бы им снова не пойти по этому пути? В нашем прошлом Гальдер так и сделал, присегнув англосаксам, и наверняка надеется и здесь пойти по тому же пути. И вы думаете, товарищ Иванов, что это самая новая комбинация всё-таки случится? С интересом спросил Сталин. Ведь мы постараемся любой ценой не допустить, чтобы на нашу землю с запада пришла ещё одна война, а потому не позволим хозяничать в Европе ни Черчиллю, ни Рузвельту. Рузвельт явление приходящее, хмыкнул тот. А жадность банкиров и биржевиков с Уолл-стрит вечна. Когда война закончится, и истеблишмент увидит, что вместо добычи ему достались рожки да ножки, вот тогда в Вашингтоне следует ожидать истерики. В Европу американцев Гитлер не позвал, а на Тихом океане все закончится еще до того, как Соединенные Штаты восстановят свою военно-морскую мощь. Пока из линкоров нового военного поколения боевую подготовку прошли только два линкора серии «Северная Каролина», и линкор «Южная Дакота». Еще три корабля из той же серии будут готовы примерно к годовщине начала войны. Из новых авианосцев первый «Эссекс» будет готов к марту будущего года, примерно к тому времени, когда Красная Армия, перегруппировавшись на Дальний Восток, будет ставить крест на Квантунской Армии, а еще пять войдут в строй до конца 43-го года, что лишь уравняет силы сторон. Массовый рост американской военно-морской мощи и переход его в положение доминирующего в Мировом океане ожидается не раньше, чем с весны 44-го. «Вы уверены, товарищ Иванов, что нам так необходимо влезать в эту тихоокеанскую мясорубку?» Пыхнув дымом из трубки, будто линкор, разводящий пары, спросил Сталин. Мало ли, что мы обещали мистеру Рузвельту, тем более, что он сам больше ориентируется на поддержку Великобритании и для Советского Союза вот-вот из союзников перейдет в разряд противников. — А при чем тут Рузвельт? — вопросом на вопрос ответил российский посол. — Неужели Советскому Союзу нравится постоянная угроза, исходящая со стороны бешеных самураев? Или вы хотите дождаться момента, когда Янки сломают Японию через колено, или через 5 превратят её территорию в непотопляемый авианосец у границы с СССР? Одна такая язва, то есть Великобритания под боком у вас уже есть. И теперь для симметрии нужно ещё одна. Насколько мы помним, сказал Сталин. Там в вашем мире Советский Союз дал клятвенное обещание объявить войну Японии на Потсдамской конференции, созванной по итогам разгрома Германии. Тогда советскими победами воспользовались американцы и ещё немного китайские товарищи. Есть мнение, что Курильская гряда и половина Сахалина совершенно недостаточная награда за освобождение мира от самурайской угрозы. Да кто же вам мешает? пожал плечами Сергей Иванов. В этом мире Советский Союз не связан Атлантической Хартией и какими-либо еще благоглупостями, поэтому вы вправе действовать так, как вам захочется, не спрашивая ничьего разрешения. Мы-то вам точно слова не скажем ни за Маньчжурию, ни за Корею, ни за Хоккайдо или даже всю Японию. Действуйте! Объединив в своих руках половину промышленной мощи планеты и имея весь спектр оборудов, ресурсов без исключения с американцами потом можно разговаривать без суеты и даже в чём-то с позиции силы ходят тут всякие потом ложки пропадают Не любите вы янки? Ой, не любите, хмыкнул вождь советского народа, положив на стол погасшую трубку. Впрочем, у нас большевиков к ним тоже нет особо большого почтения. Все их подарки за четверть века существования советской власти — это красивая ненужность мсье Троцкий, да колорадский жук, приехавший к нам в СССР вместе с американской продовольственной помощью. Все остальное от них строго за деньги, а иногда и в три дорога. Вы тоже продаете нам все за деньги, но по сравнению с американскими снижениями Цены у вас вполне умеренные, можно даже сказать, низкие. А ассортимент весьма обширный, без изъятий, как у некоторых, что со своим стоп листом мечутся как дурак с писаной торбой. Любовь к американцам, джинсам и жвачке дело похабное и даже пагубное, широко улыбнулся российский посол. Но если серьёзно, то этическая система, основанная на чувстве алчности, разрушает вокруг себя всё подобно ржавчине хотя и прямо противоположное явление тоже может выглядеть неприглядно как поговаривали в средневековом Китае у слишком честного чиновника и в урожайный год уезд может вымереть с голоду вот и ищи тут золотую середину а в поисках золотой середины мы поговорим с вами позже Ибо дальнейший вариант развития нашей истории, так сказать, самотёком, нам очень не нравится, с серьёзным выражением лица сказал Сталин. Наворотил Никитка такого, что и смотреть страшно, и что хуже всего, в партии таких штучателей башмаком по столу целая кодла. И удушкины дети. Всем им подавая лично для себя коммунизм к завтраму И чтобы без малейшего труда, чтобы у них всё было, а им за это ничего не было. Но об этих деятелях потом. А сейчас давайте закончим с текущими вопросами. Прежде чем рассуждать о Японии и планировать манжурскую операцию, необходимо закончить с европейским вопросом и разобраться с китайскими товарищами. Товарищ Мао, он нам кто? Друг, враг? или приспособленец, прикрывающий марксистско-ленинской идеологией стремление к личной власти. А товарищи Мао, необходимо разговаривать с китайскими же товарищами из нашего мира, сказал Сергей Иванов. Мы не отрицаем их право принять такое же участие в судьбе своей страны, какое мы приняли в судьбе СССР. Вы можете послать в нашу Москву товарища Молотова, на встречу министров иностранных дел. А можете сами посетить парад в честь 74-й годовщины победы над немецко-фашистскими захватчиками, после которого состоится встреча глав трёх государств с целью предварительного обсуждения вопросов, связанных с борьбой против японских захватчиков. Почему вы, товарищ Иванов, не предупредили меня о такой возможности заранее? нахмурился лучший друг советских физкультурников Вы же знаете, как я ненавижу подобные сюрпризы. Информация о том, что председатель Коммунистической партии Китая, он же президент Китайской народной республики, принял приглашение посетить Москву и присутствовать при проведении парада Победы, и соответствующее приглашение для вас принять участие в трёхсторонней встрече поступили ко мне только несколько часов назад, сухо ответил российский посол. Так что при всём желании я не мог предупредить вас за пару месяцев, ибо без вариантов. Да, хмыкнул Сталин, о том, что сюрпризы нам способна подбрасывать сама жизнь, мы не подумали. Но и вы тоже должны понять то, что товарищу Сталину будет невместно стоять на трибуне в зале с занавешенным тряпками именем Ленина. И тут тоже товарищ Иванов без вариантов Мы знаем, что несмотря на благотворные перемены в сознании наших потомков, некоторые из них продолжают стыдиться своей истории, а потому на 1 и 9 мая занавешивают имя Ленина на мавзолее и отказываются возвращать на своё место памятник товарищу Дзержинскому. Хорошо, сказал Сергей Иванов. Я свяжусь с Владимиром Владимировичем и сообщу ему о ваших пожеланиях. думаю, что ничего невозможного в них нет, и особенности левых граждан мы пригнём, ибо не их сегодня день. Кстати, было бы очень интересно посмотреть на реакцию на ваш визит наших доморощенных коммунистов из КПРФ, бегающих в американское посольство как на работу, истинных наследников дел Троцкого и Хрущёва. Мне тоже будет интересно на это посмотреть, сказал Сталин. «У меня есть что сказать этим товарищам, которые нам совсем не товарищи. Были бы они истинными коммунистами, в полном составе ушли бы на фронт, хоть нашей, хоть вашей борьбы с мировым империализмом. Но там их нет. Как мне докладывают из глав Пура, настоящих коммунистов среди ваших добровольцев много, но все они беспартийные. И это тоже говорит о вырождении». что поразило людей, сделавших пропаганду идей Маркса и Ленина главным делом своей жизни. Немного помолчав, Верховный добавил: "А теперь давайте вернёмся к германскому вопросу. Есть мнение, что советскую делегацию возглавят товарищи Молотов и Василевский. Рамочные кондиции предполагаемого соглашения вам известны?" Так что вперёд. Капитуляция, денацификация и демилитаризация. Осуждение военных преступников и их пособников. Впрочем, главные виновники нацистских преступлений уже мертвы. Так что можете обещать германским контрагентам, что самым суровым наказанием для преступников второго ряда, разумеется, при условиях сотрудничества со следствием может быть пожизненное заключение. Для нас сейчас важнее искоренение условий и идейной базы для повторения человеконенавистнического эксперимента, а не наведения по всей Европе такой библейской мести, что и трава в тех краях не расти. И только осужденные заочно и не явившиеся отбывать предписанное наказание будут повинны смерти, как при попытке побега из мест заключения. Так же, товарищ Иванов, это будет касаться и вашего слишком хитрого крысиного волка. Тут главное не торопиться, сказал тот. Все зависит от того, как заочно осужденный Гейдрих устроится в той же Америке и с кем он будет сотрудничать. Быть может, при определённых условиях будет выгодно перевести его в разряд неуловимых Джо, чтобы из первых рук получать информацию обо всех вражеских поползновениях. Не думаю, что при его навыках и квалификации ему грозит судьба фермера или уборщика в Универмаге. Неуловимый Джо, хмыкнул Сталин. Это тот, кого никто не ищет. Что ж, Возможно, вы и правы. И судьбу этих людей должна определять их ценность в качестве двойных агентов. Но это детали судьбы тех или иных деятелей бывшего гитлеровского режима. Однозначно не может быть прощения кровавым палачам, начальникам концлагерей и зондеркоманд, тысячами и миллионами истреблявших граждан Советского Союза. и стран Европы. Уничтожение таких персон, уклоняющихся от отбытия наказания, должно быть громким, ярким и зрелищным. Но об этом мы еще раз поговорим позже. И однозначно, что вся Германия, как и оккупированные ею страны, должна войти в состав СССР и вступить при сохранении германской национально-культурной самобытности. Мы даже готовы принять принцип китайских коммунистов 21 века. Одна страна, две системы. Единственное, чего мы требуем безусловно, собственность пособников нацизма должна быть национализирована в обязательном порядке. Заводы, выпускавшие пушки, танки, самолёты и ядовитые газы для концлагерей, следует сделать общенародной собственностью, а богатых людей, профинансировавших приход Гитлера к власти, необходимо судить и сурово наказать. А далее смотри пункт 1. Явился отбывать наказание сидит. Не явился лежит в могиле. С российской стороны, сказал Сергей Иванов, на переговорах будем присутствовать мы с товарищем Матвеевым. В Москве 2019 года будет интересней, но сдешние дела должны быть однозначно доделаны, а все нужные узлы завязаны. Особых требований к сдешней Германии при этом у нас нет, за исключением одного. Продолжение банкета на европейской территории через 20 лет Явление неприемлемо, а народы Европы должны научиться жить в межнациональном мире. Поэтому вместо Европейского союза всех слишком умных зайцев следует загнать в красный мешок с надписью СССР и завязать горловину. При всём богатстве выбора другой альтернативы для мира у нас нет. Есть мнение, усмехнулся Сталин. Что этот план необходимо принять за основу? Товарищ Сталин поедет в 21 век, а все остальные отправятся на переговоры с новым германским руководством. Товарищ Сталин. А как же товарищ Молотов сможет присутствовать в двух разных местах одновременно? Неожиданно спросил Василевский. И вместе с вами в Москве 21 века и на переговорах с Гальдером При наличии рядом товарища Сталина вместо советского вождя ответил Сергей Иванов, посол Советского Союза в Российской Федерации, товарищ Громыко, имеет авторитет в нашем мире в разы превышающий авторитет товарища Молотова. Он только выглядит молодым человеком, а на самом деле это большой талант в фазе своего развития, так сказать, большое будущее советской дипломатии. Не надо перехваливать товарища Громыка, хмыкнул Сталин. А то он может загордиться, что нежелательно. Впрочем, мы не зря отозвали его из Америки и послали в вашу Российскую Федерацию. В нашей Америке ему учиться уже нечему, а у вас наоборот, его ждёт большая закалка и бесценный опыт. Большой человек будет, если не сломается. И вас, товарищ Василевский, это тоже касается. Начальником генерального штаба вы будете не всегда. Да и товарищ Сталин не вечен. Справитесь с одним заданием. Получите следующее. А там поглядим.